леди это была женщина в полном расцвете сил а по виду еще девушка изящная высокая легкая веселая добрая с магической улыбкой именно улыбка открывала всю ее душу нараспашку обнажала эту сущность беззаботного разверстого наружу существа и все ей удавалось какое то агентство по каким то фестивалям организация конкурса к этому фестивалю и так далее И тут же снят офис, и снята квартира, в которой живет она, ее дочка и ее друг с невестой. Вот так. Квартира большая, народ простой, легкий, веселый, хозяйством занимается приходящая дом-работница, и тут же друзья, машины, поездки, девчонка учится, ранним утром бодрые крики матери Ты почистила зубы! Хоп, и в машину, и в дорогую школу. Все отлично. А на субботу, воскресенье, дочку отвозят к отцу. Там такая семья, без женщины с прислугой, дом за городом, вилла в три уровня, да еще и с бассейном. Дочка вялая, инертная, не в бодрого и злого отца миллионера. У него, в свою очередь, общемировое агентство по каким-то сугубо конкретным экзотическим путешествиям в жерло полугорящих вулканов и к магическим водам горячих гейзеров. Это Камчатка, нищий край, где медведи ловят лапами рыбу, идущую вверх по реке рожать, и где кроме икры есть нефига. Экзатуры. А дочка не в него и не в мать. И всем недовольна, как бы предвидит свою судьбу сироты. А внешне это будто бы линия поведения такой балованной принцессы на горошине, для которой все, что не предложено, все недостойно ее уровня. Все жмет, мешает, тянет. Неудобно. Мордочка хорошенькая. Стать юной девушке-модели, ножки из-под плеч. В школе занимается фехтованием и музыкой, но без охоты. Изящно точно, но желания побеждать нет. Играет на пианино четко, откуда-то знает про туше и как вызвать слезы, но отработала и все. желания ноль. А уроки... А кто видел, чтобы уроками блистали на публике? Мать, но ей некогда, она-то и плачет на отчетных концертах в музыкалке, когда слышит, как девка играет. А потом еще отчаяние плачет, потому что уже ступила на путь борьбы за жизнь. «У меня ребенок. Я должна выздороветь. слезы вытрем. Работа, как всегда, без остановок. Остановишься, выпадешь из наезженной колеи. И одновременно данные о болезни прочитаны по интернету. Я все знаю и ничего не боюсь. Надо трезво глядеть. Сил много, будем действовать». «Действовать — значит платить. Отец девочки скуп как безумный». И так он содержит ребенка в дорогой школе, и так его агентство дышит на ладан. А фестиваль нуждается в спонсорах. Там и тут сверкает улыбка нашей прекрасной леди. Она добывает и добывает деньги, как шахтер киркой и буром. На плечах висит все: Квартира, офис, бензин, три бездельницы в офисе и пять идиотов рабочих оформителей. Мат витает легким облачком над бегущей фигуркой. Прыг в машину, наушник заливается от бесконечных телефонных звонков. и все прошито невысказанной болью. Леди хочет жить. Она свирепа, влюблена, она беременна, хочет еще родить. Она тормошит реальность вокруг себя, организовывает жизнь. Утром ты почистила зубы бежим, днем подготовка к открытию фестиваля, приходят фуры с экспонатами, проблемы на таможне, а вечером, глубоким вечером в широченной постели Лежа, после любовной битвы с сигаретой в пальцах, она, вдруг, залившись слезами, приникает к любимому плечу и во всем признается. В ответ молчание. Молчание. Горят во тьме две сигареты в пальцах, и все. Что молчишь? Наконец, это не мои проблемы. То есть, что он, как потом будет выдавлено, не берет на себя решение вопроса. «А все дело-то в простом!» — она, глотая слезы, прошептала ему, что рожать теперь нельзя, предстоит операция. Он сказал, «Это не мои проблемы». Красавец! Солист хора из оперного театра на периферии. Приехал в Москву, целое будущее перед ним, но пока безработный. От ерунды мы отказываемся при горячем сочувствии и поддержке леди. Все это время он сидел в ее офисе и привыкал к работе. Пил кофе от спонсоров, ездил по поручениям, даже что-то смог устроить на таможне, уговорил девок с присущим ему мастерством. В офисе начался праздник, бойфренд себя показал, то ли еще будет, леди ликовала. Бой даже спел под гитару. Девочка-дочка, сидя за праздничным ужином, была недовольна. Маленькая принцесса. Ушла спать надутая. «Почистила зубы!» Крик остался без ответа. «Вот так я и живу», — улыбнулась леди своим широким лезвием, блеснула зубами. Очаровательная улыбка в пол лица, открывающая душу. И все это бою. все ему, а он тоже принц на горошине и всем недоволен. Он съехал на следующий день. Как выяснилось, недалеко. Еще одна бизнес-леди была от него беременна, на тех же, причем сроках, намного старше его и типа три контейнера на оптовке. Она и позвонила леди. Вы беременная Тедика? Я тоже. Но он для меня просто так. Я взяла донора, так что до связи. Наша леди засмеялась и нажала на отбой. И долго потом хохотала с девками в офисе. Они улыбались с круглыми глазами, буквально выпучившись. Ушел! Уж от кого, от кого, а от него не ожидали. Был как своя девка. Они уже думали голубой, не стеснялись его, переодевались, обсуждали свои проблемы. Ну, двустволка, то сам подставится, то ему подставится. Мало ли, это Москва. И вдруг две беременные бабы. Леди пошла на операцию, все порулило своим чередом. Облучение, химия, попутно проскочил фестиваль, выставка, девочка закончила седьмой класс, уже от отца ее возил в школу дедушка-красавец, как вся их порода. Скупой рот, шофера не держит. Деньги у леди кончились. Офис пришлось пересдать. Это была огромная удача, то есть какие-то бандиты сняли ее квартиру под свои темные дела. Ура! Можно было платить за больницу. А каждый день — это сто пятьдесят долларов. но вскоре выписали. Лечащий врач прятала глаза, не отвечала ничего конкретного, сказала "Все, курс пока закончен. Продлевать его опасно. Пока что... Пока что... Вот». Забирать ее приехал любящий человек, которого она оставила ради своего боя. Он привез ее к себе. Той же ночью пришлось вызывать скорую. И дальше уже была районная больничка, реанимация, гнилые подушки, чудо врачи, надежда на исцеление, питание через капельницу, половинка банана, разрешенная доктором, и все исчезла ее улыбка, как сон, как утренний туман, ушла в желтый песок, и девочка-принцесса стояла над холмиком, укрытым цветами, над всеми этими погребально горящими свечками. Девочка, ничего не понимающая, посреди огромной плачущей толпы молодых прекрасных существ, тоже ничего не понимающих.